Глава 7. 27 марта, Медвежьи горы, Бермонт. Демьян Бермонт открыл глаза. В прозрачной и стылой горной ночи грохотали отдалённые взрывы, и в ответ недовольно ворчали склоны, огрызаясь лавинами и камнепадами. Сын бога земли телом ощущал вибрацию породы под собой и наслаждаясь этой мощью, Опустил с походной койки руку, ладонью вниз, на утеплённый настил, над которым поднималась палатка. Здесь, в местах силы, любое изменение откликалось всплеском энергии, бодрящим не хуже ледяной воды. Взрывы прекратились, но его величию больше не сполось. Снаружи выл ледяной ветер, трепляс двойное основание палатки, и крохотный погодный амулет, повешенный в центре, потрескивал, стараясь изо всех сил не пустить зиму внутрь. Демьян зажег лампу, взгляд его упал на часы в четыре утра, потом на стол, где лежало недописанное письмо Полине. Летом я отвезу тебя в старый лес на востоке. Там у озера стоит малинник, а в полдень пахнет так, что кружится голова. Нигде я не ел таких сладких ягод, а с твоей ладони Они будут ещё слаще. От их переписки так и пахло летом и теплом, полениной незлобивой смешливостью и радостной её любовью к нему. Демян, читая письма жены, каждый раз с тяжёлым чувством вины удивлялся этому, и трепетал, и чувствовал благодарность, и от того не стыдился старомодной ласковости своих слов. Главное, что Полине это нравилось. Я перечитываю твои письма по несколько раз, пока бодрствую, и улыбаюсь твоим нежностям, отвечала она ему, и только мысль о её улыбке заставляла жестокого медвежьего короля каждый день писать ей то, что вслух звучало бы слишком вычурно. Вблизи любовь часто неловка и нелепа, зато на расстоянии звенит по-особенному. Он, одевшись и умывшись, дописал письмо, Разбуженный адъютант принёс ему ранний завтрак. Прежде чем приступить к еде, Демян вышел на плато, где располагался лагерь. Слышались шаги дозорных, пронизывающий ветер выбил последние остатки сонливости, проник сквозь одежду и заставил морщиться, и опять думать о родовом замке и тёплой спальне, где ждала его молодая жена. Хотя пол в это время была ещё в медвежьей шкуре и крепко спала, но он скучал по ней. и во второй пастаси. Было темно, освещение ночью запрещалось, дабы не служить ориентиром для стрекос, если они решат атаковать. Вдалеке светился маленький призрачный цветок перехода в другой мир, а над горой, где он открылся, облака мерцали от зарева недавних взрывов. Огня видно не было. Лагерь на мирян находился на обратной стороне склона, чтобы защититься от артиллерии Бермонта. Неладное в ставке захватчиков творилось уже несколько ночей: то взрывы, то пожары, и исправно каждое утро дозорные королевской армии находили связанных пленных на пути своего следования. Подарки были обморожены и напогоны. Кто-то гордо молчал, кто-то говорил, но на своём и на мирианском, а кто-то пытался торговаться, используя родлошский язык. Пленных лечили и сортировали, а потом проводили допросы, и у Демьяна накопилось уже с десяток толстых папок с ответами и по устройству нижнего мира и по планам их правителя и по оснащению армии. Информации он делился обычно неохотно, но не в этот раз. Военные готовили донесение с кратким изложением основных фактов, которое в ближайшее время должно было быть отправлено коллегам правителям. Отслеживал он и ситуацию на фронтах других стран. особенно на севере Рудлога и в Блакории, потому что переломи захватчики ситуацию там и пойдут через границу в Бермонт. Главное, что он отметил после допросов, переходы открывались с помощью неких волшебных камней, и не сработавших осталось всего два. А второе, что к заблокированным на склоне вскоре должно прийти невиданное подкрепление, которому, по словам их командующего, Не страшно будет ни оружие противника, ни холод. Демьяну очень не хотелось проверять, во хвалится ли командующий, поднимает так дух своих воинов или говорит правду. Если и узнавать, то от самого генерала после захвата его в плен. Сейчас всё было готово к атаке. Последние части армии Бермонта уже подошли к ставке и выстроились в соответствии с тактическими целями. Перед ними были поставлены боевые задачи. Этой ночью военная техника должна была пересечь озеро, проверить, крепко ли встал лед. Нужно было дождаться возвращения разведотрядов и объявлять наступление. Иначе можно потерять и время, и преимущество. «Ваше Величество!» Рядом появился адъютант, поежился незаметно. «Какие будут приказания?» «Собери лендморов и командиров частей к семи часам утра». проговорил Демян, глядя на дальнее зарево. Я пока поработаю, свободен. Адьютант поклонился, отошёл, и король вернулся в палатку. Война войной, но нужно решать и не военные проблемы. Разведчики вернулись до рассвета. Лёд технику выдержал, но кто знает, как поведёт он себя, когда по нему пойдёт армия и начнутся бои. Это и предстояло обсудить на совещании. прежде чем объявлять боевое построение. Совещание длилось долго, согласовывались последние детали, и командиры один за другим выходили из палатки, сжимая в руках тактические карты и направляясь в расположение боевых групп. Ближе к полудню совещание закончилось. Командование сверяло часы, а лагерь вокруг уже шумел, взбудораженный известием о скором выступлении. Обед, ваше величество, поинтересовался адъютант, когда Бермонт вышел из палатки, щурясь на ярком полуденном солнце. "Нет, Нэнсон", проговорил Демян, поглядев на далёкий склон, над ним кружили стрикозы. "У меня есть ещё дело, а потом я поохочусь. Кровь перед боем то, что нужно". Он обернулся в медведя и потрусил меж палатками, слыша за спиной звук лап охранников. Он их не гнал, хотя и не любил сопровождения, тем более при охоте, но он достаточно проявил бдительности ранее. Солнце стояло высоко, полдень уже миновал. Демьян направлялся в глубь долины за лагерь, туда, куда доходили дозорные, и в этот раз он встретил патруль. Солдаты вытянулись, отдали честь, и он одобрительно помотал башкой. За скалами, в зарослях ивняка, и стоптанными медвежьими и человеческими следами Король потянул носом в воздух, покружил по полянке, где таинственные помощники оставляли дозорным пленных, и пошёл дальше. Здесь тоже всё было в следах. Двигался он с полчаса, пока не дошёл до входа в большую пещеру, из которого тянуло дымком, затхлым запахом мужского пота и слышались голоса. Демьян обернулся к охране, рыкнул, приказав не мешать, и подойдя ближе к пещере, прорычал повелительное: Выходите. Некоторое время в пещере царило молчание, затем раздались шаги, и на выходе, щурясь на ярком солнце, стали появляться люди, линдморы, отправленные Демьяном во вторую ипостась. Сейчас солнце уже прошло полдень, поле в Ринсенфорсе проснулось и обернулось, и наказанные вставали перед королём тоже в человеческой ипостаси. Они всё выходили и выходили, почти 80 человек. Одичавших, грязных, угрюмых, и Демян чувствовал и их напряжение, и напряжение двух своих охранников, подобравшихся за его спиной. Он обернулся к человеку, ещё раз осмотрел непрошенных помощников, отметил, что есть среди них раненые, и что не всеми тежные бароны здесь, восьмерых не хватало. Где остальные? спросил он сухо. Ушли охотиться с великим бером? боркнул Ровент. Тела мы насекомам не оставили, отбили. Закончится война, похороним по чести в родовых землях. Демьян кивнул, прошептал короткую молитву небесному отцу. Что скажете вы мне? спросил он, снова осматривая их. Под взглядом его Лендморы опускались на колени, в глазах их разгоралась надежда. Помилуй, мой король, раздалось тихое. Помилуй просим, помилуй. Отзвучали последние голоса, наступила тишина. Я доволен вами, сказал король рычаще. Но я не простил бы вам жены, если бы она сама не просила за вас. Её сердце мягче моего. Её я благодарите потом. Я снимаю с вас наказание. Сейчас пойдёте в лагерь, там отмоетесь. «Вам выдадут довольствие, кому нужно, обратитесь к врачам. Мне требуются боеспособные и сильные берманы. Кому тяжело сейчас держать в руках оружие, останетесь в лагере. Остальные завтра пойдут с моим личным отрядом. Вы много раз ходили к лагерю противника, и с вами пройти получится быстрее и надежнее, чем если бы мои лазутчики попытались провести неопытный отряд. Мне нужно будет закрыть переход в другой мир, а вы будете закрывать меня». Помилованные недоверчиво молчали. "Это большая честь, мой король", тихо проговорил Олрин Ровент. "Это задача для смертников", ровно ответил Демян. "Многие не вернутся, потому что переход охраняют днём и ночью, и хотя до нашего появления там поработают орудия, а армии отвлечёт основные войска противника, защищать портал будут ожесточённо. Вы это понимаете?" Лендмор закивали. Мы не подведём, клянёмся. Слава великому Беру. И ты доверяешь нам? Недоумённо поинтересовался Рувент. Нет, Бермонт невозмутимо посмотрел на него. Но я успею убить того, кто решит ударить в спину. Весь день высоко над лагерем бермонцев под тяжёлыми снежными тучами вились стрекозы. Стараясь держаться вне зоны попадания орудий, а вокруг цветка перехода под прикрытием скалы расщелин мелькали туда-сюда всадники на ухонгах, прячась на время обстрелов. И на миряне словно чувство, или что скоро решающее сражение, и стремились укрепиться, несмотря на работающую артиллерию. А над всей этой суетой мирно поднимались вечные горы, покрытые чистыми ледниками. Король, вернувшийся с охоты в лагерь сытым и полным сил, собрал помилованных лендморов, успевших привести себя в пристойный облик, а также гвардейцев личной охраны и ещё раз обговорил дальнейшие действия, а затем велел идти отдыхать. К вечеру орудия Бермонта активизировались, обстреливая склон вокруг сияющего портала. Так делали уже несколько ночей, чтобы закрытием мирянам возможность перебросить подкрепление из нижнего мира. По долине под грохот канонады гулял воюющий ветер. В темноте видны были только вспышки от ударов артиллерии, да низкие облака со стороны Иномирян, подсвеченные от близких костров с дальней стороны склона. А лагерь бермонцев опустел. Армия под прикрытием ночи двинулась в наступление. У командиров стояла задача пройти по льду затопленной долины до склона. и поднявшись по нему двумя потоками, окружить и атаковать врага, отрезав его от перехода и дав время королю закрыть его. Атака армейских частей должна была служить и отвлечением для защитников портала, тех, кого не успокоит работающая артиллерия. В обезлюдевшем лагере походные часовни хозяина лесов, преклонив колени, стояли мятежные линдморы, несколько боевых магов и бермены, личной охраны короля. Был здесь и сам Демян. Он закончил молитву, поклонился вырезанной из дерева полумедвежьей, получеловеческой фигуре первопредка, опирающегося на секиру, поднялся, оглядев вооружённый до зубов отряд и приказал: "Выступаем". Внизу, в "@ме долины шла по льду армия, а наверху, слева от неё По опасным склонам двигался королевский отряд, чтобы зайти к порталу с другой стороны. Далекие вспышки взрывов, ложащихся на цветок и по его периметру, служили ненадежным ориентиром. Человеку легко было бы сбиться с пути и потерять спутников. Берманов спасали нюх и оставленные первопроходцами метки, но все равно приходилось быть на чеку. Склоны были ненадежны и опасны, попадались то ледяные наплывы, То шаткие каменные осыпи, старые тропы были завалены рыхлым снегом от недавних метелей, и не будь с отрядом тех, кто успел изучить путь, они все были бы уже похоронены под лавиной. Демьян иногда останавливался у выступающих из снега тёмных скал, в которых чувствовал сосредоточение родной стихии, постойчивал по ним кончиками пальцев и вибрирующе порыкивал. Из гранита, как из жидкого теста, Вдруг показывались медвежьи фигуры воронтов, стихийных духов земли. Они уважительно ворочали перед его величием, каменными башками со светящимися зелёными глазами, слушали приказы и присоединялись к процессии. К концу четырёхчасового пути впереди отряда из сотни берманов и пятёрки людей тяжело шагали 17 воронтов, продавливая широкую тропу. В паре километров от портала Пришлось делать крюк по глубокому снегу, чтобы обойти возможные ловушки. И намерянно после каждого набега пытались пройти за нами, рассказывал Ровент на совещании. Но мы уходили через ледяные поля и языки ледников, дабы не оставлять следов. Но они и тоже не просты, устраивали засады, ставили ловушки. Несколько наших так и погибло. Он сжал зубы, во рту блеснули клыки. Нам приходилось каждый раз искать обходной путь, и сейчас тоже нельзя идти напролом. Отряд остановился в полукилометре от цветка перехода, скрывшись за скалой. Только что от грохотали взрывы, снаряды ложились так быстро к германскому убежищу, что казалось, вот-вот накроют его, и Демьяну пришлось поставить щит, хотя тратить силы не стоило. Но боевые маги не справились бы с защитой всего отряда. Во вспышках огня вокруг портала видны были искорёженные трупы инсектоидов и людей. Сейчас в наступившей тишине слышно было только, как воет ветер. Демьян кивнул одному из боевых магов, и тот трижды тронул сигналку на запястье. Маг, дежуривший у позиции артиллерии, передаст командиру, что группа добралась до места и обстреливать этот район больше нельзя. Осталось дождаться атаки армейских частей. Ждать пришлось недолго. За пиком взмыли осветительные ракеты, и в их красноватом сиянии прогрохотали взрывы, заработали миномёты с той стороны склона. Начались перекличка автоматных очередей и уханье лёгких танков, способных пройти по снегу. Послышались тревожные звуки рогов и намерян, в свете падающих ракет заметались в небе дезориентированные раньяры. То и дело кого-то из них разрывало прямым попаданием, и они шлёпались обратно. Раздалось отдалённое верещание сотен и тысяч ахонгов, крики людей. Сражение началось. "Вперёд!" проговорил, рыкнул король, и отряд поспешно бросился к порталу, оглядываясь, нет ли незамеченной охраны. Но артиллерия поработала так хорошо, что никто не встал у них на пути. Метров в 20 от цветка Бойцы остановились, готовясь защищать его величество, а Демьян отправился дальше в сопровождении лишь двух охранников. До рассвета оставалось немного, и острия гор уже начали наливаться серым цветом, и тьма уже была серой, не такой непроглядной. Он присел у края перехода, прижал руки к Насту, прислушался. Родная земля отзывалась ярко, и он чувствовал, как ворочается в ней огромный стихийный дух. Духу земли не нравилось чужеродное пространственное образование, и он был рад, что потомок Бога пришел закрыть его. Знать бы еще, что именно сработает. «Что же?» — пробормотал его величество, отряхивая руки от снега. «Попробуем так». Он поднял руки над головой, и по обе стороны перехода с треском начал лопаться наст вверх, скрежища, поднялись плоские скалы, метров 20 или 30 в высоту. За спиной раздались выстрелы и гул огнемётов, близкое верещание инсектоидов, рёв раньяров. Значит, враги всё же укрывались за выступами скал от обстрелов, и королевский отряд обнаружили. Но Демян не оглядывался. Дрожа от натуги, он сводил руки вместе и подчиняясь этому движению, тяжёлые скалы двинулись навстречу друг другу. И с жутким грохотом сошлись, как две наковальни, высекая снопы искр и закрывая переход. Демян с облегчением вытер мокрый лоб. Тело было слабым, оглянулся, реагируя на предупреждающий крик охранника, и успел выхватить из воздуха молот и встретить напрыгнувшего на него Охонга ударом, разорвав того в клочья. Королевский отряд принимал бой. Бер мани поливали с десяток консектойдов из огнемётов, снимали их с задников прицельным огнем. Кто-то уже обернулся медведем, и слышно было агрессивное рычание. А то всюду из трещин и скал двигались к ним охонги, слишком много, слишком, и из-за пика вылетало несколько стрекоз. Маги прикрывали своих, периодически воздух сверкал лезвиями или сотрясался от таранов. каменные воронты, бросающиеся на передовую, мол червали на куски охонгов, но духов было слишком мало, да и не могли они долго находиться вне родной стихии в таком активном состоянии. Демян дёрнулся к своим, чтобы накрыть всех щитом, а там отобьются, но разлившееся по снегу призрачное сияние заставило его обернуться и досадливо рыкнуть ругательно в свой адрес. Ранняя захлопнувшиеся скалы безшумно валились в снова проступающий переход. Падали в него огромные камни, сыпались глыбы льда и снега, очерчивая контуры цветка и пропасть посередине. Не вышло. Раздался знакомый гул, на Демьяна пикировал стрекоза с савсадником. Вермонт увидел его бледное от страха лицо, швырнул в чудовище молот. Башка Раньяра разлетелась Дело отшварнуло куда-то далеко. Не вышло, мой король, проорал каким-то образом появившийся рядом Ровент. Бойцы отступали и сейчас, образовав полукруг вокруг короля, отбивали атаки инсектоидов. Стояли свист, ор, рёв, рычание. Ты вообще знаешь, как это делать? Демья наскалился, рявкнув на слишком говорливого Линдмора, и, отвернувшись, опустился на колени лицом к порталу. Зашарил руками по насту, как слепой. В руки ему откнулись, притянутые его волей, две стихийные жилы, и он потянул их на себя вверх, вставая, и вместе с ними поднимались в небеса мегатонны породы. Выше, выше. Он засепел от натуги, чувствуя, как трещат связки и мускулы. С внутренним земляным стоном вставали по обе стороны от перехода каменные стены. Огромные, как две гранитные ладони, они всё росли: 100 м, 200, 300. Из-за гор вышло солнце, на лицо Демьяна упали лучи и тут же скрылись за поднимающимися скалами. Король дрожал, стараясь не моргать, чтобы не потерять сознание. К лицу стало горячо, он облизнулся, из носа текла кровь. За его спиной ожесточённо сражались и умирали его люди. а он все тянул гранитные стены вверх, пока цветок не оказался на дне глубокой пропасти, а затем с силой свел ладони. Загрохотало. Каменные стены столкнулись с таким ревом, что затряслось все вокруг. Столкнулись, сдавливая цветок перехода, и замерли на секунду в оглушающей тишине. Но по ним побежали трещины, и огромные глыбы стен начали рушиться в провал, складываясь в него как карточный домик. Демян, откатом брошенный в снег, засепел от разочарования и слабости, глядя за замедленным обрушением чудовищных пиков, а затем перевернулся на живот, вспорол себя ногтем запястья и впечатав его в наст, зарычал, прижавшись щекой к снегу. Стихийный дух откликнулся сразу, будто ждал этого приношения, И будто дело было на алтаре, питающем стену, а не далеко от него в горах. Кровь зашипела, впитываясь, ткнулись вверх сквозь снег костряя камни, пронзая вторую ладонь. Много сил нужно было духу, большой оплаты он требовал. Многолетний слежавшийся наст вокруг короля вдруг взорвался зеленоватой дымкой, словно кто-то огромный снизу стукнул кулаком. и поднялся вверх сияющий белый столб, обнажая камень, а дымка впиталась в тело Демьяна. То стихийный дух, отдал часть своей силы в обмен на кровь. Бермонт, шатаясь, с трудом встал на четвереньки, руки светились зеленоватым и вязли в камне как в тесте, и чувствуя гору как своё тело, поднял голову, глядя на лежащий выше ледник. Погрузил пальцы глубже в гранит и пошевелил ими. Гора загудела, а сияющий в свете солнца ледник вдруг пошёл аккуратными трещинами. Вот-то кто-то снизу разрезало его как торт. Заревел, затрещал и выплюнул длинный узкий язык, который за какие-то секунды донёсся до портала, врезался в поднятый Демьяном и продолжающие обрушаться скалы, а затем Опыпов и короля из остывших от ужаса противников снежной крошкой потёк в переход, переламываясь и перемешиваясь с камнем и землёй. Портал замегал, контуры его начали искажаться, скручиваться, и тёк, и тёк в него гигантский ледопад, пока тот не схлопнулся. Ледник с ворчанием продолжал ползти вниз, в долину, переваливаясь через остатки скал и уходя вправо от бойцов. А его величество поднялся на слабых ногах, достал из воздуха молот и пошёл на помощь своим. Они укрепились у осколка скалы, вжавшись в неё спинами и отражая атаки взбесившихся ранъяров и охонгов. Армейским частям был послан сигнал о помощи. Но, судя по всему, остальным войскам тоже приходилось не сладко. Бермон держал щит сколько мог, но силы утекали, и пришлось отказаться от него. Боевые маги, израсходовав резерв, взяли в руки обычное оружие. Они должны были открыть зеркала для эвакуации отряда, но не сумели из-за сильнейших стихийных возмущений после действий Демьяна. Один за другим возвращались в землю, каменные охранники воронты, их время истекало. Падали берманы охраны и лендморы, прикрывая друг друга и короля, и никому не было дела, кто тут мятежник, а кто нет. Миргнула мысль, как будет стыдно перед пол, если он снова умрёт. Миргнула и пропала, вытесненная свистящим жаром битвы. Демян в очередной раз встретил налетевшего рандяра ударом молота и покачнулся. В глазах потемнело. Слишком много сил отдал. Не упасть бы. Его кто-то подхватил, помог опереться спиной о скалу. Рувент. Черты помощника расплывались, как и все вокруг. Нападающие у Хонги и планирующие сверху Раньяры казались черными пятнами, и Демьян закрыл глаза, чтобы прийти в себя. Сейчас ему было проще ориентироваться по звукам и запахам. От окружающих Берманов несло порохом, животным потом, кровью и адреналином, от инсектоидов, муравьиной кислотой и страхом их наездников. "Наши идут, мой король", раздался рычащий голос Ровента. "Недолго продержатся". Линдмор выругался, судя по звукам, прыгнул куда-то в сторону. Совсем рядом раздался гул крыльев, животный визг, звук вспарываемой плоти, заглушаемый криками защитников короля. из звуками автоматных очередей. Демьян, покачнувшись, открыл глаза. В нескольких шагах от него, опустившийся раняр трепал одного из охранников, обернувшегося медведем. Боб был уже разворочен, и красная кровь лилась на и так пропитанный ею снег. Позади к защитникам, качаясь на тонких лапах и проваливаясь в снег, подбирались ухонги. Может, десяток шагов был до них или два. Берман визжал от боли и ярости, пытаясь выворачиваться из страшных челюстей, драться и бестолку царапал лапами по хитину. Глаза его уже закатывались, и Демьян, сглотнув слюну с кровью, оттолкнулся от скалы и под предупреждающий крик Ровента прыгнул к чудовищу, впечатывая меж огромных фесеточных глаз молот. Отвернулся от издохшей стрекозы, и тут же засипел от боли, задергался, вцепившись в лапу у Хонга, пронзившего его грудь. Из последних сил получилось рвануть вперед, прижимая инсектоида к скале, вибрирующие гортанно отдать приказ своей стихии. Камень поглотил у Хонга до половины и снова застыл, дробя его панцирь и внутренности. Демьян выронил молот, застонал, выворачивая и выламывая из себя, лапу мертвого чудовища. Глаза застило кровавым туманом, на губах запузырилась пена, ударила в голову яростью от запаха собственной крови. В груди остался осколок лапы лезвия, а Бермонт, почерневший, с безумным взглядом, развернулся, разрывая на себе начавшую вдруг мешать одежду. По телу его пробегала дрожь, и он зарычал в сторону нападающего на него очередного ухонга, Всадника уже подстрелили, и он болтался, свесившись с седла, а пули сухо стучали по хитину и влажно вонзались в человеческую плоть. Демьян схватил инсектоиды за морду, голыми руками раздирая пополам, а затем, видя только черные пятна сквозь кровавый туман, метнулся вперед, к следующему, недовольно и легко отшвырнув бросившихся ему на перерез охранников. «Отец милосердный!» — закричал с отчаянием Ровент. «Берсеркер!» «Не лезьте ему под лапы!» — заорал еще один из линдморов. «Он сейчас не разбирает своих и чужих!» Его Величество с торчащим из груди осколком остервенело рвал на части инсектоидов. Он был уже весь окровавлен, покрыт множеством порезов, но неумолимо несся вперед, на очередную жертву. С рычанием рвал ее... трясся, дрожащимися огромными останками над головой и бросал их в стороны. Как его остановить? Никак. Берсерк Робермонтов просыпается от тяжёлых ран, не остановится, пока не упадёт замертво. Надо, надо остановить. Демьян слышал эти крики, но не понимал их. В голове гудело, и он, отбросив отторванную от хонга лапу, харкнул кровью на наст и огляделся, дрожа, скалясь и бросаясь в разные стороны, выбирая новую добычу. Враги в страхе отступали, но к королю приближался огромный Тхаохонг, такой же появился у Василины на дне рождения. Всадник на спине его отдавал приказы, прячась от выстрелов за хетиновыми вырастами. Отхаохонг, похожий на гигантского муравья, скрещенного с богомолом, верещало, качал башкой размером с автомобиль. Вот он поднялся во весь рост, заслонив солнце и дёргая лапами. Демьян зарычал, бросаясь вперёд. Чудовище на мгновение застыло, озадаченное таким поведением, когда ему в бок врезался снаряд, разворотивший хитин и взрывной волной отбросивший Бермонта назад. А затем ещё один и ещё. И гигантская уже мёртвая туша начала медленно заваливаться на короля. Демян, помотав головой, отпрыгнув в сторону, шатаясь, засипел от невыносимой ярости, раздирая когтями себе грудь и кинулся к очередному Охонгу. Разорвал его и человека на нём, с всхлипом прервался в опле о пощаде, звучавшей одинаково во всех мирах, и его величество понёсся дальше. Уже слышались шум бронетехники, взрывы, чьи-то крики, будто окликали его. Бермонт метался по насту, кинулся на один из лёгких танков, появившихся на поле боя, прыгнул сверху, пытаясь выломать башню, и тут кто-то дал банул его по затылку. В глазах потемнело, он развернулся. "Прости, мой король", повторил Рувент, каким-то чудом забравшись за ним на танк. и вторично ударил Бермонто прикладом теперь в лоб. Голова загудела, уже теряя сознание и сосказывая с танка, Демьян успел перехватить автомат, выгибая его и ломая руку державшему оружие. Внизу на короля набросились ещё несколько бермонов. Он дрался, крошил, ревел, в него брызгало кровью, но его шатающегося завалили всё-таки на снег, вжали морды в наст. тело казалось ледяным, мышцы сводило до боли. Челюсть! крикнул кто-то. Нужно, чтобы не свело челюсть. В морду уткнулась чья-то ладонь, и он сжал зубы, прокусывая её и, кажется, вырывая кусок мяса, и погрузился в темноту. Очнулся Демьян всё на том же поле боя, но не на снегу, а на осколки скалы, связанные ремнями по рукам и ногам. Куска лапа Охонга уже не ощущалась, и грудь была перебинтована. Во рту чувствовался вкус лекарств, тело покалывало от виты. Рядом стоял санитарный бронемобиль, а над королём колдовали виталисты в белых халатах, надетых на бронежилеты. Увидев, что он открыл глаза, и насторожились, отступая. "Не трону", сипло сказал Бермонт, поворачивая голову. Маги сняли ремни и продолжили свои манипуляции, окутывая его велёсой дымкой стихии жизни. Снежный покров за их спинами был покрыт телами людей и ахонгов. С гор струилась снежная позоёмка, сияющая радугой. Было очень тихо. Он посмотрел наверх. Солнце стояло прямо над ним, ослепляя, и он заморгал, выдыхая. На глаза выступили слёзы. повернул голову в другую сторону. Там на снегу сидел бледный Ровенд, прижимая к себе переломанную как прутик руку. Вокруг собрались остатки королевского отряда, всего 2-3 десятка. Один из охранников, морщась, протягивал врачу ладонь, из которой был вырван кусок мяса. "Подойди", просепел Демьян метежному Лендмору. Ровенд встал, приблизился, наклонился. Сколько времени? Почти 2 часа дня, мой король, рыкнул Ровент. Голос его был ломким от боли. Демянс глотнул, закрыл глаза и снова открыл их. От ветери listических процедур начало клонить в сон, и он боролся с наступающей дрёмой. Полина. Полина. Что, мой король? глухо прорычал Ровент ему в лицо. Узнай Просыпалась ли сегодня королева, рявкнул Бермонт, и от усилия снова потерял сознание. Очнулся. Солнце чуть заметно сдвинулось по небосводу. Он повернул голову и встретился глазами с Ровентом. Рука его уже была загипсована и лежала в лубке. Лендмор, встретив его взгляд, покачал головой. Не просыпалась мой король. Поля, поля, опять я подвёл тебя. Заскрибло в горле, и Демьян снова сглотнул. Поманил барона к себе. Найди мою одежду, пусть все ищут. Там, в кармане, мешочек с иглами. Найди и принеси мне, если буду без сознания в колыш мне в левую руку, и каждый день до полудня надо вкалывать, сколько бы я ни спал. Сделай. Он опять впал в дрёму. периодически всхрапывая и вскидываясь как больное животное сквозь болезненный туман просыпаясь он видел как бродит по полю бермены в обличии медведей принюхиваются топчатся у той скалы где он дрался там всё было перепахано боем залито кровью и завалено трупами инсектоидов и защитников наконец его взяли за руку сжали и в кожу вошла раскалённая игла Он завыл, выгибаясь, обжигающая судорога прокатилась по телу и отступила, оставив Бермонта тяжело дышащим и мокрым. Ты уверен, что это нужно, мой король? Сомнением поинтересовался Ровент, отступив. Не добьёт это тебя, а то за тобой и меня казнят из-за дела. Ты много говоришь, прорычал Демян, помотал головой, оглядываясь. Вокруг суетились врачи и военные, оказывая помощь раненым. Рядом стоял адъютант. «Нэнсон, жду доклада по итогам битвы и проследи, чтобы Ровэнта пускали ко мне. Ровэнт, свободен!» Барон и мятежник неодобрительно поклонился. «Я благодарен тебе», — сказал Бермонт, глядя ему в глаза. «Позаботься, чтобы те, кто выжил из нашего отряда, получили нужную помощь. Лицо Одрино Ровенте чуть разгладилось. Он поклонился вновь и пошёл прочь. Над королём снова склонились виталисты, но он мотнул головой. Сначала я выслушаю командующих. При всём почтении ваше величество, заметил пожилой маг жизни в круглых очках с острой седой бородкой: "Если мы не завершим выжигание яда, то восстанавливаться вы будете очень долго. Чудо, что вас ещё не парализовало. Меня не парализует, сказал он и поморщился от привычного чувства вины. Ведите мне тенизирующее, и пусть кто-нибудь отправится на охоту. Мне нужны свежая кровь и около 2 часов на совещание. А после я буду в вашем распоряжении. Через полчаса в палатке госпиталя, который организовали прямо здесь, на склоне, состоялся короткий военный совет. Демян, бледный, полулежал на койке с иглой в вене, мерно капала капельница, а командиры докладывали об итогах битвы. Врак, измотанный морозами и чудовищными условиями, дрался ожесточённо, но быстро сдался. Этому способствовало и то, что иномирян застали в расплох. И то, что удалось провести много техники и оборудовать защищённые позиции для орудий. Первыми залпами выбили несколько десятков огромных тхаохонгов и продолжали уничтожать их, основную ударную силу врага. Раньяры, плохо ориентирующиеся в сумерках, начали беспорядочно метаться, подставляясь под выстрелами наметов и установок. Отряды бермонцев, вооружённые огнемётами, окружив врага, Вызвали панику и давку среди ахонгов. И всё равно бой продолжался почти в 8 часов, а отдельные окопавшиеся группы и номирян сопротивлялись до сих пор. Склон был усеян трупами. В плену оказались несколько тысяч захватчиков, включая высший командный состав. Хуже всего было то, что оставшиеся без управления у хонги и раняры начали разбегаться и разлетаться по окрестностям. И так как их изначально было больше двух тысяч, то отлавливать и уничтожать предстояло не меньше нескольких сотен. Наименее пострадавшие отряды королевской армии по свежим следам отправились на поиски инсектоидов. «Во все города и поселения отправить предупреждение», — приказал Демьян. Повел носом, у входа в палатку зашуршало, раздался влажный стук, будто кто-то скинул с плеч тушу на снег, запахло кровью, и Его Величество облизнул увеличившиеся клыки. Пусть оставшиеся в гарнизонах бойцы будут готовы защищаться. Нужно также проверить систему оповещений, чтобы использовать ее при появлении этих тварей, и проинформировать всех граждан, что инсектоиды боятся огня. — Что делать с пленными, мой король? — спросил один из военных. — Командиров в замок на допросе. Демьян заворчал, запах крови путал мысли. Солдат отсортировать и распределить по линдам. Мы не обязаны их кормить, но морить голодом тоже нельзя. Пусть отрабатывают содержание. В палатку, приоткрыв полог, заглянул адъютант, и запах свежей добычи стал невыносимым. Рану дёргало, она горела, явно повышалась температура, и снова накатила сонливость. Действие тоника заканчивалось, и если сейчас заснуть, то это будет надолго. нужно подкрепиться, чтобы выздоровление шло быстрее. Всё, прорычал его величество, выдёргивая иглу. В голове гудело, но он стал шатаясь от слабости и пошёл наружу, на ходу меняя и постась. Через полчаса осылевший от сытости медведь оторвался от растерзанной козьей туши. Глаза его закрывались, но ему каким-то чудом удалось вернуться в человеческий облик. прежде чем опуститься на снег и крепко заснуть